Андрей Ткачев и Финдроид Проклятый ранкер Книга третья Глава первая дреймос тут? Эй, так и будешь стоять? Рассмеялся мой знакомый, насаживая ожившего мертвеца на фламберг. А то все веселье кончится без тебя, знаешь ли. Я фыркнул и решил, что сейчас действительно не лучшее время для того, чтобы прохлаждаться. Я бросился вперед, вооружившись лишь кинжалом, прыгнул оттолкнулся от одного из зомби и бросил себя вперед чуть ли не прижимаясь к земле буквально в три прыжка я оказался за столпотворением мертвых существ девушка некромант вблизи оказалась еще моложе чем я думал сколько ей вообще лет пятнадцать да она еще ребенок первоначально я собирался убить ее но страх возникший на лице девушки заставил меня дрогнуть и вместо того чтобы ударить клинком Я ударил рукоятью. Некромантка рухнула на пол, а вместе с ней стали разрушаться и ее чары. Нежить одна за другой падала, контроль марионеточника пропал. «Что? Серьезно?» Поведя плечом, фыркнул бывший неумирающий. «Я же только вошел во вкус, знаешь ли». Я тем временем покрутил головой, выискивая другую опасность. Драймос, конечно, непредсказуем, но, как я уже не раз успел убедиться, Захотя он по-настоящему меня убить, то уже давным-давно сделал бы это. Ну а я сильно сомневаюсь, что даже в нынешнем состоянии смог бы долго продержаться против этого сумасшедшего. Из-за его поведения просто невозможно предугадать, как он себя поведет в тот или иной момент, а значит и нельзя просчитать бой и подловить его. «Тут никого, кроме этой бабы и ее зверушек, больше нет», понаблюдав немного за мной, сказал мне Дреймос я бы заметил, знаешь ли». «Был еще снайпер с самонаводящимися пулями», — нахмурился я. «Ни с кем похожим я на подходе сюда не сталкивался, а, следовательно, он все еще может быть где-то неподалеку». «Понятия не имею, о ком ты, они все слабаки, а я не отличаю одних слабаков от других, знаешь ли». Я отмахнулся от этого много о себе возомнившего хвостуна. С Дреймосом я разберусь потом, вначале нужно удостовериться в том, что врагов больше не осталось. Первым делом я поднялся на крышу, но там никого не оказалось. Вернее, я обнаружил минометы несколько трупов, но по одежде они не отличались от солдат, с которыми я сражался чуть ранее, так что понять, был ли среди них тот таинственный снайпер, нельзя. Правда, и снайперки, из которой по мне могли вести огонь, тоже нигде не было, так что осмотр продолжился на остальных этажах тоже обнаружились лишь трупы и следы боя дреймос прошелся тут как буря не оставив за собой ничего живого сказал же тут никого кроме этой сказал дреймас когда я вернулся и пренебрежительно кивнул в сторону бессознательной девушки и если я что то говорю то мне стоит верить знаешь ли не ты ли говорил что верить такому как ты нужно в последнюю очередь в ответ дрейос довольно ухмыльнулся почему ты тут «Наша общая знакомая поручила мне одну небольшую работу». Дреймус изобразил рукой, насколько его поручение небольшое. «И я не видел причин отказываться. Мой мир давно уничтожен, а замку короля пришел конец, вместе с ее освобождением, знаешь ли». «Знакомая? А Нерис? Ты с ней встречался? После?» набросился я на него с вопросами. «Ты меня плохо слушал?» — хмыкнул он в ответ. «Она поручила мне работу». «Другой наш общий знакомый пришел в этот мир, и для всех будет лучше, если мы с ним как можно скорее разберемся, знаешь ли». «Общий знакомый?» — нахмурился я. «Хэсио». От упоминания этого имени по спине побежали мурашки. «Хэсио тут?» «Он ранен и слаб», — продолжил Дреймос. «И нам нужно его добить, прежде чем он восстановится. Если, конечно, ты не собираешься драться с тварью его уровня на пике сил, знаешь ли». «Я вообще не собираюсь с ним биться», — фыркнул я. «Если хочешь увидеть ее, придется», — ухмыльнулся Дреймос еще шире. Я решил, что нет смысла прохлаждаться на этом месте, и в сопровождении Дреймоса, который закинул девушку-некроманта на плечо, вернулся к месту засады на конвой. Разумеется, волков я там не обнаружил. Те действительно воспользовались тем, что я пошел в контрнаступление на таинственного врага и скрылись. Но ни Марина, ни добытчики не пострадали, если не считать тех ран, что они получили во время взрыва машины. «Да ну, быть не может», — охнула Марина, с удивлением уставившись на гуру мышц, что следовало за мной. «И я тебя рад видеть, сладкие щечки», — ухмыльнулся Дреймос, на что моя старая подруга закатила глаза. «Смотрю, ты все еще без руки. Ничего, вот тут куча запасных частей. Маловато, правда, для тебя, но ничего». Рассмеявшись, Дрейма стряхнул плечом, на котором нес некромантку. «Даже не вздумай, отдадим ее волкам, пусть дальше сами разбираются». Несмотря на то, что они фактически нас кинули, подобное наглое нападение было чем-то выходящим за все рамки. Это фактически объявление войны волкам, и ничем хорошим подобное противостояние для добытчиков и независимых охотников не закончится. Внезапно Дреймос развернулся, одновременно вскидывая фламберг. Я не сразу понял, что случилось, но судя по тому, как здоровяк совершенно внезапно бросил мне девицу, назревало что-то серьезное, и мужчине нужны были свободные руки для маневра. Нападение. Лишь миг спустя я осознал, что Дреймос показательно небрежно отбил чью-то невидимую атаку. Стрелок? Ну, конечно. Я же знал, что он все еще где-то рядом. и Интересно, я совсем его не чувствую, знаете ли, хмыкнул Дреймос, постучав лезвием меча по своему плечу. «Всем в укрытие!» — крикнул я, и тут же произошел второй выстрел, но, в отличие от первого, его целью был не Дреймос, а я. К счастью, в этот раз я успел отреагировать и отбил снаряд кинжалом. С моим текущим рангом пробужденного это пусть и было сложно, но не невыполнимо. Он целится в некроманта! Похоже, что таинственный снайпер понял, что мы собрались сделать с этой девушкой, и решил этому помешать, радикальным способом избавившись от возможной утечки информации. Новый выстрел прозвучал почти сразу, и в этот раз пуля пошла по дуге, устремившись прямо в голову лежащей на земле девицы. Я лишь каким-то чудом успел нагнуться и отбить выстрел. Теперь сомнений не оставалось. Девчушка действительно является целью стрелка». «Надо уходить», — внезапно сказал Дреймос. «Кем бы ни был этот стрелок, я его не чувствую, а выстрелы летят словно с разных сторон. Не люблю противников, которых не могу достать своим мечом, знаете ли». «Марина!» — крикнул я, и девушка тут же подхватила некромантку. «Поняла!» «Я возьму его на себя!» — крикнул нам бывший неумирающий. «Попробую подобраться поближе. Вряд ли он может проделывать такие трюки долго, знаете ли. А вы уходите, я найду вас позже». На мгновение я хотел возразить, а потом махнул на это рукой. «Пусть делает, что хочет». Он уже не раз доказывал, что достать его ой как непросто. «Уходим!» — скомандовал я. «И мы просто так его бросим?» Марина была совершенно не согласна с таким поворотом дел. «Мы в ответе за тропы Гуйданю, да и эту девицу надо доставить волкам для дальнейшего допроса». Марина недовольно поджала губы, сердито сверкнула глазами, но в конечном итоге поняла мою правоту. Дрейма с тем временем скрылся в траве, устремившись в сторону, откуда скорее всего стреляли, а я отбил еще две пули. Спрыгнув во враг, идущий параллельно дороге, мы быстрым шагом пошли прочь, И прежде чем мы смогли отойти от уничтоженной бронетехники на достаточное расстояние, выстрелы прекратились, но расслабляться все равно не стоило. Не факт, что дреймос добрался до стрелка, а значит, надо продолжать двигаться дальше. К сожалению, выдерживать бодрый марафон у нас не получилось. У Дани была сломана рука, а Торопыги, учитывая его состояние, было тяжело выдерживать такие напряженные марш-броски. Приходилось делать остановки на одной из которых мы более основательно связали некромантку, которая как раз начала потихоньку приходить в себя. Бить ее по голове в этот раз не стал, просто предупредил. «Будешь хорошо себя вести, и я тебя не убью». Девушка на это понятливо кивнула. Нам оставалось лишь внимательно следить за ее действиями, так как ничего, что могло бы блокировать ее способности пробужденной, у нас в арсенале не было а каждый раз бить пленницу по голове чтобы избавить себя от опасности такая себе идея только если не хотим сделать ее совсем дурочкой но без приключений добраться до границы зоны у нас так и не получилось примерно за 10 километров до ворот четвертого оборонительного блока у нас на пути возникла группа красных ножей и хорошо что мы их заметили раньше чем они нас эти существа со стороны можно было принять за обнажененных людей с сильно деформированными конечностями Они передвигались на четвереньках, и на руках у них имелось что-то вроде крупных красных лезвий из костных образований. Отсюда и название «красные ножи». Поворот оказался неприятным и неожиданным, причем сразу по многим причинам. Красные ножи обитают недалеко от входа в бездну, и никаким образом не должны были оказаться тут, да еще на дороге у границы двух внутренних зон. «Ножи? Тут?» — удивился и слегка испугался тропыга «Ох, нам надо их обойти». «Обойти? Нет, этот вариант я даже не рассматривал. Обойти их у нас получится лишь через Верхнее Болотское, небольшое село, находившееся восточнее основной дороги. Но проблема в том, что оно на самом деле было Болотским. Вокруг одни сплошные болота, в которых обитает целая куча разной и крайне неприятной дряни, для борьбы с которой нужен лед, криогранаты или маг с криоспособностями». Есть и другие варианты, разумеется, но этот самый эффективный. Среди нас таких не было, и несмотря на все мои силы, там бы я сильно рисковал. «Ждите тут, я с ними разберусь», — немного подумав, все же решил я. Марина тут же засобиралась пойти со мной, но я ее остановил. «Нет, останься, они могут быть не единственными монстрами в округе. Но если ты будешь в опасности, я помогу». «Спорить с последним я не стал». Хотя и мог бы придумать аргументы, почему девушке не следует идти со мной. Но любой из них звучал бы так, что Марина обиделась бы на меня, а в команде важно доверие. Я кивнул ей и быстрым шагом направился к красным ножам. Монстры, крутившиеся у дороги и словно что-то искавшие, мгновенно заметили мое появление. Вначале один издал громкий свистящий звук, затем ему вторили другие. «Коммуникация, будь она неладна». В несколько прыжков я оказался перед ближайшим красным ножом. Монстр с неким подобием человеческого лица разинул огромную зубастую пасть, чем-то напоминающую круглый рот червя, и завопил, атакуя ультразвуком. Это оказалось неприятным сюрпризом. Я был в курсе, как разделывать эту тварь, но вот о тактике боя с ней знал не так много. Не планировал пока лезть так глубоко в зону, чтобы мне могли потребоваться подобные сведения. Массовая дезориентация. Вторая тварь, пытавшаяся запрыгнуть на меня сбоку, в этот момент не рассчитал расстояние и покатилась по земле. Преодолевая звуковое воздействие, я извлек из пространственного кармана копье, сделанное из кости. Прощальный подарок Морозова. Игнио я пока призвать не мог, не дорос, похоже, еще до таких высот, но кое-какие манипуляции с копьем уже мог производить. Оружие вонзилось кричащей твари прямо в глотку, пробив ее насквозь, и противный вопль сменился булькающими хрипами. Затем я отдал поворотную команду, и копье стало вращаться, разрывая тело монстра подобно буру. Выглядело это не слишком приятно, зато на удивление эффективно. Тем временем упавший чуть ранее монстр стал подниматься, и ко мне приближались оставшиеся три. Один из ножей бросился ко мне из кустов справа, собираясь снести голову одним точным ударом своей лапы. Фантомный шаг. Его клинок рассек фантом, а я сам оказался у монстра в слепой зоне и ударил кинжалом в бок. Задействована способность «Раскол души». Получено 2 единицы жизненных сил, 3 единицы опыта арпи, 6 единиц боли. Я тут же добил монстра вторым ударом в основание черепа. Два есть, осталось три. Поднимающуюся на ноги тварь, я незамысловато ударил сапогом в лицо, не дав ей разинуть пасть и использовать новую звуковую атаку. После прошлой еще уши звенели. Как раз вовремя притянув копье из тушки убитого ножа, я парировал им атаку другого, одновременно попытавшись достать его кинжалом, но тварь оказалась слишком быстрая и вовремя отступила. Пришлось метнуть в нее копье, но тут я промазал. Слишком мало практики с подобным оружием, чтобы я стал мастером в его использовании, но все равно досадно. Пока я отвлекся на это, последний монстр зоны зашел ко мне сбоку, но тут его ждал неприятный сюрприз. Я вскинул руку и плюнул ему прямо в лицо кислотой. Интересно, а смогу я соединить ядовитый плевок, чумное прикосновение и высасывание жизни? Две последних силы вполне неплохо и эффективно работают в связке. Развернувшись к слегка оглушенному красному ножу, я почти в упор плюнул ему в лицо с густком яда, попутно активируя другие способности. И, к моему удивлению, это сработало. Кожа в месте касания яда начала плавиться, и от этого места по телу существа стали распространяться волдыри, вызывающие нестерпимую боль и зуд. То, что прием сработал, лишний раз показало мне, что до полного понимания собственных сил мне еще далеко. У меня было слишком мало опыта, чтобы грамотно использовать весь свой арсенал. А вот попасть ядом в третью, самую прыткую тварь зоны, у меня не получилось. Красный нож скрылся в кустах неподалеку и попытался обойти меня со спины. Я тем временем добил его собратьев. Они были так поглощены разъедающим тело ядом, что не смогли оказать никакого сопротивления. Слишком была велика агония от его воздействия, чтобы обращать внимание на что-то другое. «Ну, так и будешь прятаться?» — фыркнул я, ожидая, когда спрятавшийся в траве монстр все-таки нападет. «У меня нет времени на эти игры». Странно, но провокация сработала, только вот совсем не так, как я ожидал. Красный нож выпрыгнул на дорогу, уставившись на меня своими маленькими черными глазами, и слегка пригнулся, словно собираясь совершить рывок. Я уже приготовил кинжал, чтобы добить его одним точным ударом, И жестом поманил, но монстр внезапно стал меняться. Кожа стала спадать с него лоскутами, а из тела то тут, то там показывались новые алые лезвия. Только и оставалось мне цокнуть языком. Это многое объясняло. Передо мной был вовсе не обычный красный нож, а странствующий босс. Вот только я не очень-то понимал, был ли он таким изначально, или какая-то неведомая сила сделала ему левел-ап. Повезло так повезло. Как бы то ни было, с этим нужно кончать как можно скорее.